ГЛАВА ШЕСТАЯ Уэлсон действительно подкинул неплохую идею. А я значительно доработал и улучшил ее. Насчет голубей он сказал только, что они могут сбрасывать взрывчатку. Правда, говорил это мужчина, находясь под впечатлением от ручной гранаты. Бедолага знатно удивился, узнав, что не предметы умеют взрываться и даже потратил несколько, экспериментируя с влиянием его магии на взрывчатые вещества. Этим он подписал себе приговор, и теперь придется производить взрывные артефакты в промышленных масштабах, при этом не забывая и об остальных заказах, разумеется. Если идея со сбросом взрывчатки пришла от Уолсона, то мысль восстанавливать на пернатых истребителей камеры была моей. А что, если технологии позволяют? Разве что получать картинку на дальнее расстояние довольно трудно. Для этого приходится запускать менее обученных голубей в качестве ретрансляторов. Но когда размеры стаи возрастут, все небо вокруг моего графства будет в подобных птичках. Покроем авиацией все вокруг, и врагам придется бежать в страхе и привязаться под землей, хотя и там достанем при желании. На самом деле уничтожение тех самолетов было не только испытанием. Нет, в первую очередь меня интересовало как сброс взрывчатки будет выглядеть на самом деле. Хотел понять, насколько это вообще возможно. все же прицела у голубя нет, и привычный природный бомболюк у него работает иначе. Испытание — это хорошо, но главным для меня было все же наказать графа Водонаева за его выходку. Спасибо герцогу Конако за предоставленную мне информацию. Ведь без него я бы не узнал, что именно Водонаев — главный мой враг, самый сильный среди прочих. Ведь такие самолеты и много другой техники производят именно его люди. А еще этот гад вместе со всеми участвовал в блокаде Булатовых, а значит, является врагом уже давно. Пусть взрывами я нанес им лишь небольшой урон, но надо было просто отвлечь внимание, занять водонаянных хоть чем-то, чтобы не лезли сейчас ко мне. Полезти не могут, как минимум потому что я захватил их технологию. Самолет, маги земли бережно спрятали под землей рядом с замком. И теперь в новом ангаре с боевой машиной разбираются мои техники, как военные, так и обычные слесари. Надо будет потом поискать профильных специалистов, а то Тимофей в основном летал и чинил что-то подобное крайне редко. Да и остальные имеют лишь приблизительное представление, как на самом деле устроен этот сложный механический монстр. Также Водонаевы могли напасть и потому, что я могу пожаловаться на атаку. Кому? До да тем же имперцам. Насколько знаю, среди ночи обрушивать град-ракет на замок без официального объявления войны запрещено. Можно получить штраф, попасть на компенсацию, плюс потерять немало баллов и репутации. Так что этот вопрос я решил по-своему и сейчас крайне доволен результатом. И поняв, насколько новая эскадрилья обещает быть полезной, сразу попросил Черномора предоставить мне 20 операторов, что отныне будут курировать отряд «Голубей». Смотреть через камеры, собирать информацию, передавать приказы пернатам и сообщать мне об увиденном на экране. Испытательный полигон Водонаевых. Некоторое время спустя. Граф разместился в удобной комнате на самой вершине небольшой башенки, что стояла на самом краю просторной забетонированной площадки. На этом полигоне было испытано немало техники, и каждый раз Водонаев лично следил за ходом испытаний. Будь то боевой мотоцикл или мощнейший бомбардировщик нового образца. В любом случае, всегда нужен контроль. Сейчас вот-вот должны начаться испытания доработанного прототипа боевого самолета с вертикальным взлетом Гордость Водонаева. Эти машины открывают огромные перспективы для его рода, ведь в будущем их можно будет продавать имперской армии, а то и вовсе в другие страны. Но недавний инцидент показал, что эти воздушные крепости пока еще не идеальны. Граф сразу понял, кто стоит за подрывом духа у боевых машин неделю назад. Просто так, стоя на аэродроме, они взорваться не могли. Понятно, что виной всему сын тугодум, что решил провести испытания там, где не надо. Но в то же время никто подумать не мог, что кто-то сможет сбить столь совершенно с технической точки зрения творение. Все мысли испарились, когда две новые доработанные боевые машины начали запускать двигатели. Послышался басовитый гул, потом завыли турбины, и массивные укрепленные винты начали раскручиваться все быстрее и быстрее. Вокруг техники забегали механики, инженеры. Все они внимательно наблюдали за показаниями, что-то измеряли и спорили друг с другом. Но так происходит всегда. Не бывало, чтобы все инженеры сошлись в едином мнении. Казалось, все хорошо. Теперь эти пташки стали еще более прочными и совершенными. Скоро они поднимутся в воздух и покажут своему владельцу, на что способны». Граф даже невольно улыбнулся, поняв, где будет происходить следующее испытание. И в чей замок полетят специальные ракеты, тоже одна из последних разработок. Предназначены они для уничтожения бункеров. Вот только в какой-то момент испытание пошло не по плану. Сначала кто-то из гвардейцев указал в небо. Он успел произвести пару выстрелов, но все бесполезно. Ведь вскоре винт одной из машин, что только начала подниматься в воздух, взорвался, после чего следующий также разлетелся на куски. Такое же повторилось со следующей воздушной крепостью. Обе они рухнули, раздался мощнейший взрыв, и в воздух поднялся гриб пламени. А спустя несколько секунд и за спиной Водонаева раздался выстрел. Но граф не успел даже испугаться, ведь почти сразу он понял, что это не покушение. Просто главный инженер, что сидел позади и также наблюдал за ходом испытания, Пустил себе пулю в висок. Интересно, сколько люди могут оставаться в напряженном состоянии без возможности расслабиться хотя бы на несколько часов? На самом деле, есть лишь один способ проверить. И последнее время я подобными проверками и занимался. Время неслось незаметно. Дни пролетали один за другим, а мои бойцы, собравшись в диверсионные отряды, наводили страх и ужас на врага. А помимо страха, диверсанты также обеспечивали противнику неплохие траты. Голубина эскадрилья показала себя во всей красе. Не так давно я нанял несколько электронщиков и компьютерщиков, так что они очень помогли наладить систему слежения и даже сброса артефактных бомб на голову врага. Очень удобно. Разве что Уилсону просто не успевает создавать эти артефакты. Тратьтся они куда быстрее, и при этом нельзя забывать оставлять неприкосновенный запас на случай крупных сражений. Так вот, Вика под руководством Белмора, неустанно оттачивает свои навыки призыва разнообразных мертвых тварей. Недавно она даже создала несколько костяных птичек, положила им в грудь по амулету взрыва и в одиночку расправилась с целой колонной легкой техники. Грузовики везли припасы к крупному отряду, что засел в одном из лесов на границе. Но и враги все это время не спали и не отсиживались в стороне. Несколько раз барон направлял бойцов на штурм, но это была попытка разведки боем. Как-никак голубей попараться у него нет. Боевые костюмы у него кончились. Всего их было три штуки, а самолеты это для более богатых и влиятельных людей. Поэтому пришлось ему действовать по старинке, направлять пехоту и бронетехнику на наши земли. Даже не знаю, на что он надеялся. Маги земли создали немало простых, но крайне эффективных укреплений. А разведка с воздуха позволяла всегда вовремя подтягивать силы к месту столкновения. И вторженцев попросту расстреливали из укрытия моей гвардейцы. Так что ничего интересного толком не произошло. Также я понимал, что нельзя забывать и о других врагах. Несколько голубей постоянно держали под контролем зелени Харьковых, что раньше принадлежали Снегирёвым. Но там все тихо. Люди только начали осваиваться на новом месте, разбирать купол вокруг особняка и удивляться тому, насколько качественно было обнесено жилище Викантесы. Да, надо было и обои у них содрать. Не то, чтобы я не могу купить новую, но зачем они на стенах в пустом доме? Хорошо хоть проводку срезали, и то радует». Но помимо Харьковых у меня есть еще враги. Курлык лично командовал операцией по отвлечению Водонаева. Пернатый как-то прознал, что граф собирается испытать новые боевые машины, и, взяв несколько помощников, сбросил на них несколько взрывчатых амулетов. Прямо на винты, во время взлета. И тут два варианта. Либо Водонаев теперь будет по уши в своих заботах, либо он поймет, кто это сделал и придет сюда. Хотя раз не пришел значит догадки его пока еще слишком туманны и можно не беспокоиться об открытии второго фронта к второго как же со счета собьешься пока будешь пытаться вычислить количество фронтов михаил ты должен это увидеть от мыслей и воспоминаний меня отвлек черномор вижу по лицу он чем то удивлен и не знает что делать без лишних вопросов я проследовал за ним и старик привел меня в каморку наблюдателей Операторов боевых голубей, голубинных наездников. Мы пока не определились с названием. Правда, сами они называют себя отрядом небесных наблюдателей. Но остальные называют их немного иначе. И название это тесно связано с главным атакующим органом любой птицы. Нет, ни с клювом и даже не с лапками. Что там? подошел к одному из экранов и сразу понял, о чем шла речь. Вот! указал боец на скопление техники. Сначала мы подумали, что это техника врага, но затем пернатый боец под номером семь пошел на снижение и позволил рассмотреть получше. «Да, сам теперь вижу», — помотал я головой. «Интересно, куда они дели коней?» «Коней ведет второе звено», — отрапортовал другой оператор. «И правда, стадо из тридцати коней скачет по лесу в сторону замка. Очень интересно послушать, что скажет Герк по возвращению домой». «Молодцы!» — похвалил я ребят. Они правда стараются день и ночь. Мимо них пока не проскочил ни один отряд врага. Вместе с голубями каждому из них подается поспать от силы часа три в день. А остальное время бедолаги держатся исключительно на моей подпитке. «Господин, не сочтите за наглость, но можно обратиться к вам с просьбой?» Поднял руку командир операторов, а я в ответ кивнул. Думаю, они заслужили поощрение. «Хм!» — прокашлялся он и неуверенно начал говорить. «Просто мы хотели бы попросить, чтобы вы дали приказ остальным не называть нас операторами голубиных жо...» «Я не могу давать бойцам невыполнимые приказы», — перебил я его. «Так что вы, вы хотите, может, немного вас полечу?» Те сразу замотали головами и уткнулись в экраны, создав видимость бурной деятельности и полной погруженности в рабочий процесс. «Что ж, ладно, не хотят, так их дело». А вот прозвище прилипло к ним слишком сильно. Даже если я дам приказ, где-то оно рано или поздно проскочит. Так что приказы и правда невыполним. Вскоре трофейная техника заехала на территорию замка, где я уже встречал ее с распростёртыми объятиями. «Господин, ты только не ругайся!» Сразу поднял руки Герк. «Но мы, как увидели, это просто не могли сдержаться. Это выше наших сил!» Во двор въехало 30 мотоциклов а точнее, 29, один из которых с люлькой. Когда я говорил, что хотел бы ассимиляция иномирцев в этом мире, я имел в виду что-то другое, что угодно, только не это. Теперь же 30 бравых бойцов, освобожденных мной в другом мире, решили пересесть на местный транспорт, и выбор их пал именно на мотоциклы. И по закону летчиков рода Булатовых, эти пилоты также добыли себе технику сами. Причем каждый подошел к выбору индивидуально, Ведь все мотоциклы здесь разные. Только старик-рунолог не сел за руль, но и для него нашлось место. Посадили его в люльку, а он и рад был. Сидит там в каске, держит в руках пулемет, а улыбка до ушей. Хотя, с другой стороны, так даже лучше. Такую технику вряд ли засекут радары, и этот, этот ряд станет куда более мобильным. Все же местный транспорт, мягко говоря, быстрее, чем кони. Я Оставил Герга со своей командой разбираться с новой техникой, позволив им воспользоваться ремонтным цехом и помощью слесарей. Я сам отправился продолжать просмотр отчетов. Специально обученные гвардейцы регулярно поставляют мне краткую выжимку из всех произошедших за последнее время событий. Помимо нескольких серьезных атак, Валентин неустанно направляет на наши земли небольшие разведывательные отряды. Но тут снова в дело вступают в голуби. Они вовремя замечают нарушение границы и передают информацию лично Черномору. А там уже как пойдет: Либо улетают костюмы, либо старик сам вместе с несколькими сильными бойцами разбирается с угрозой. И голуби — это прекрасно. Но за последние дни они успели значительно вымотаться. Сейчас следить приходится только за бароном, тогда как в полной мере контролировать остальных мы не можем физически. Так, в полглаза, приглядывать за ключевыми фигурами на вражеских территориях, не более того. Но ведь всегда можно найти выход. И мы его нашли. Герцог Конаков как раз недавно прислал мне несколько груженных всевозможной техникой машин. Пусть такие траты ударили по карману, но запас средств пока есть, а в случае необходимости я начну распродавать самые обычные дешевые артефакты. Дорогие нельзя, а вот более распространенными никого не удивишь. Тем более, что я уже несколько раз прилюдно участвовал в отражении сопряжений, а значит, свободно мог добыть такие артефакты в бою. В тех машинах, что прислал мне герцог, хранились десятки километров кабеля, какие-то там ретрансляторы, пара генераторов и, главное, камеры. За несколько дней мои работники успели развесить их чуть ли не на каждом дереве на границе с бароном. Также все это снабдили датчиками движения, шума и много чего еще. Поэтому теперь за границу можно не переживать. Осталось лишь подключить последние проводки, загрузить в центральный компьютер специальную программу и нажать кнопку включения. Собственно, для этого меня вскоре и позвали. «Господин, мы все проверили, включили систему и предлагаем вам самостоятельно запустить ее, Не в силах сдержать улыбку, сообщил главный техник. Или компьютерщик, я в них не разбираюсь. Проще говоря, тот, кто остановил все это в соседней от моего кабинета комнате. Сейчас действительно оставалось нажать одну кнопку, после чего на многочисленные экраны будет выведено изображение со множества камер. Но и это не все. Расставленные по лесам датчики также будут выведены на карту, что развернуто на целую стену. И если какое-то сработает, операторы тут же узнают, где было начато вторжение. Очень люблю такие технологии. Подобного легко можно было бы и добиться и магии. Но сейчас нет никакого смысла тратить на эту энергию. Так куда проще, быстрее и дешевле. Если бы не одно «но». Стоило мне нажать на кнопку, компьютеры вокруг начали оживать, шуметь, но спустя пару секунд все звуки стихли, а свет в комнате погас. «Это что?» — удивился я. Зрение тут же перестроилось на кромешанную тьму, и я увидел недоумевающего компьютерщика, что на ощупь пытался разобраться, что могло произойти. «Курлык!» Сразу позвал своего главного информатора, выходя в коридор. Свет отключился везде, и замок погрузился в кромешную тьму. Ур! отозвался мой разведчик. Ур! Ур! «В смысле везде?» «Зайти повыше, посмотри!» По словам Пернатова, обесточен был не только замок. Поначалу я подумал, что просто сломались компьютеры или, как говорят электрики, выбило пробки. Но нет, свет оказался в порядке. Тем более, что свет отключился не только у нас, Курлык взлетел повыше и доложил, что куда ни кинет взглядом, в темноте можно разглядеть лишь отдельные огоньки. В крепости пропажи электричества не заметили. Оно и так там было отключено и добывалось только от генераторов. А вот Архангельск, что раньше сиял всю ночь тысячами огней, сейчас был похож на черную дыру. Сразу отправился в комнату операторов. Раньше они наблюдали за голубями через экраны, но как только они погасли, операторы переключились на специальные планшеты, Походный вариант на случай работы в полях. Так что от них я смог получить куда больше информации. Да, света нет нигде вокруг. Местами затарахтели генераторы. Да и у нас тоже их подключат с минуты на минуту. Но самое интересное сейчас происходит в районе электростанции, что питало весь город Архангельск. «Слышите?» — испуганно проговорил один из операторов, и все мигом затихли. Я тоже напряг слух и услышал, как вдалеке завыли сирены. «Красный кот!» Что такое этот их красный кот, я хорошо знаю. Когда слышишь такие сирены, будь ты аристократом или простолюдином, владеющим оружием или даром, даже если в такой момент ты бьешься с врагом, нужно сразу все прекратить и двигаться на звук. Чрезвычайная ситуация, требующая бросить все силы на ее разрешение. А на главной электростанции сейчас весело. Там сверкают вспышки магии, один за другим открываются порталы. Из них плотным потоком льется самый настоящий океан иномирских воинов, магов, рыцарей и ловцов. Они тут же начинают крушить все вокруг, и уже сейчас электрические линии, цеха, где производят электричество, все это практически уничтожено. А волна вторжения стремительно рвется к городу в попытке смести его одним мощным днокатом. Самая серьёзная атака иномирцев с тех пор, как я пришел в этот мир. И каждый должен бросить все силы на то, чтобы справиться с угрозой. Вопрос только... А что будет делать барон? Отправится ли он вместе со всеми сражаться против иномерной угрозы? Очевидно, нет. Вся электроника потухла, и только спустя минут десять слуги запустили генераторы. К подобному они попросту не были готовы, так что пока заправили, пока переделали электрику в замке но так или иначе на все нужды не хватило. И потому мы остались без новой системы слежения за границей, так что снова пришлось мучить бедных голубей. Скорее они передали видео, как к нашим границам подходят многочисленные отряды Гришанова. Как я и ожидал, этот подлец и не подумал бросать все силы на общее дело. Возможно, отправил пару отрядов, мол, я тоже молодец. А остальные тем временем должны полностью захватить мои земли. Ага, как же. Черномор тут же мобилизовал бойцов, и колонна техники направилась к границам, где и планируется прорыв. Мобильная группа сразу заняла укрепление, И при появлении первых противников мои гвардейцы открыли по ним шквальный огонь. Так что тем пришлось перегруппироваться и ждать подкреплений. Я же отправился вместе с Черномором, прихватив с собой на всякий случай магов земли. Битва обещает быть горячей, и мне потребуются все силы, но Виктория рисковать не хочу. Она с Белмором и так потратила много своих сил. Еще издалека показались вспышки выстрелов и взрывов, и когда мы приблизились, Здесь действительно развернулась горячая схватка. Барон сигнал гнал и гнал подкрепление, решив, что другого такого шанса у него может уже не быть. Так что появились тяжелые танки, что сразу стали осыпать градом выстрелов наши приграничное укрепления. Заработала артиллерия. Каждый снаряд, который вздымал в воздух тонны дымящейся земли. Из лесных зарослей с грозными криками повалила пехота. И, судя по данным от разведки, даже под плотным огнем пулеметов численность вражеских войск только растет. Выстоять будет сложно, но это лишь вызвало у меня улыбку». «Герк», — подозвал к себе главного байкера, «обходите и бейте в тыл. У них там много техники для снабжения. Йоэ, жгите!» Тот согласно кивнул, и отряд, взревев моторами, рванул куда-то по дороге. «А ты, старый, готовься. Сейчас будет весело». Мой меч зажегся едва заметным зеленоватым светом. Также разряд прошелся и по закинутому за спину арбалету, обновляя запас энергии в болтах. Также передо мной начала появляться сложная руна крови. За неделю я наделал немало запасов для сотворения интересных и очень красочных заклинаний, так что теперь. Бз. Ну, как обычно! выругался я и прервал сотворение заклинания, быстренько наложил на руну закрепляющую печать. Чтобы потом заново ее не чертить, она повисит в воздухе и подождет. Эта печать иногда называют обеденной. Когда творишь что-то сложное, можно устать, и вот с ее помощью можно дать себе немного времени на перекус. В моем случае я дал время на то, чтобы ответить на звонок. самое время, как раз враг начал очередную атаку, и уже отсюда видно сотни бойцов противника. А еще несколько танков, пара десятков броневиков и много чего еще. Алло! — вздохнул я. — Кто вы? Номер на телефоне неизвестный. все как всегда. — Граф Булатов? — послышался раздраженный голос. — Почему вы не на месте? — меня ни с кем о встрече не договаривался, — пожал плечами. — Так вы, простите, кто? — Я полковник Борвин. К вам доставили раненых. — У меня и своих раненых сейчас будет много. — Снова вздохнул. — Как-никак на меня нападает барон Гришанов, потому никак не могу оказать вам содействие. Сделал вид, что собираюсь бросить трубку. «Стойте! Про войну забудьте! Срочно направляйте свой лазарет! Остальное я беру на себя!» И правда, спустя минуту войска обороны резко остановились и бросились на утек. Танки перестали стрелять, артиллерия замокла, и все они разом отправились на свои земли. Мне же оставалось пожать плечами. Совсем забыл, как получилось откосить от войны. «Я ведь теперь штатный лекарь, и мне не обязательно отправляться на закрытие сопряжения». Надо просто выполнять свои лекарские обязанности». Пока добрался до замка, барон угнал свою армию аж до самого своего особняка. Уж не знаю, чего ему там наговорил полковник, но мне кажется, что цензурных слов в его речи не было как таковых. Даже через телефон слышал, как начал закипать военный, когда узнал, что во время Красного Кода всеобщей мобилизации кто-то нападает на своего соседа вместо того, чтобы вместе с другими встать на защиту города и мира. В моём лазарете же царил самый настоящий хаос. Первый удар принял на себя Роман. Он заставил нескольких служанок мгновенно стать медсестрами и теперь гонял их по всему лазарету. Сам же при этом возился с оборудованием, вливал в самых тяжелых энергию, пытался использовать новые знания. А в глазах блестели слезы счастья. Правда, слезы эти сразу пропадали в бездонных черных мешках под этими самыми глазами. И пусть раненых доставили не так уж и много, всего 10 человек, но половина из них были тяжелыми, а остальные при смерти. Хотя нет, еще пятерых роман уже вылечил и выгнал из Лазарета. Молодец. Хотя я бы не стал тратить на легкие травмы столько энергии. Стабилизируй больного на пятой коке, сразу приказал Роману, и тот побежал к обозначенному пациенту, начав вливать в него жизненную силу. Так, теперь до меня доживет, а там разберемся. Сам занялся другим пациентом. Он потерял слишком много крови, но тут мне помогла вампирская сфера. Мог бы я и так восстановить, но на это ушло бы слишком много лишних сил. Ведь, сдается мне, это лишь первая партия раненых. Накаркал. Только я стабилизировал состояние двух пациентов, как дверь лазарета распахнулась, и внутрь забежало 20 человек. Они без лишних слов выгрузили еще несколько умирающих, после чего скрылись, оставив меня наедине с ранеными. Да уж. Убедившись, что никто меня не видит, выбросил в воздух облако энергии жизни. Зеленая дымка растянулась по комнате, повиснув едва уловимой известью. Так будет проще, и теперь вряд ли кто-то это заметит. А если и заметит, покажу какой-нибудь артефакт и скажу, что это он сделал. Плевать, потом что-нибудь придумаю. Но в стенах этого лазарета никто не должен умереть. «Михаил, чем я могу помочь?» Виктория отдыхала после последней тяжелой вылазки, где ей пришлось создавать гнилостного голема, и на это ушли все ее силы. Но теперь девушка проснулась от шума, и в глазах ее я увидел желание хоть как-нибудь помочь в лечении раненых. Похвально. Некромант лишним никогда не будет. «Давай сюда», — махнул ей рукой, и пока пробирался к одному из больных, по пути стабилизировал еще четверых. «Этих можно отправлять, сами долечиться», — указал я на исцеленных. Раны их не затянулись, но все внутренние повреждения устранены. Да и кровотечения тоже остановлены. «Видишь?» — указал графини, на засевшее внутри бойца проклятие. «Влей точно некорротическую энергию, а я почищу за тобой». «Самый простой способ. Да и я сэкономлю силы». Ведь судя по тому, что за окном показался свет фар, поток пациентов никуда в ближайшее время не денется. «Я все правильно делаю», — Виктория была удивлена тем, что с ее помощью получается исцелять людей. И да, она молодец, но дарила ровно куда надо. После чего грудь раненого начала покрываться волдырями, а кожа стала чернеть. Но раздалась зеленая вспышка, и все это прекратилось. Так, следующий. Не заметил, как пролетела ночь, а за ней день. Иногда приходилось черпать силы своих слуг и тех, кто приносил мне все новых и новых раненых. А постепенно я заметил, что среди искалеченных бойцов встречаются все больше гвардейцев влиятельных родов. Возможно, я погорячился с заявлением, что из стен лазарета выйдут лишь живые. И действительно, вперед ногами вынесли лишь одного, но тот сам напросился. Да и не убил я его. Просто нанес сгоряча пару мощных ударов, переломав челюсть и выбив зубы. Не стоит наглеть в моем лазарете. Никому это не дозволено. Будь ты хоть император, хоть божественная сущность. В какой-то момент, помимо гвардейцев, сюда стали привозить аристократов, но лишь тех, кто не из этих краев. Местные же понимают, что отсюда они уже не выйдут в любом случае. Му, какая красота! Какой-то паренёк в модной изорванной одежде растянулся в улыбке, стоило ему вернуться в сознание. «Девушка, а вы не хотите прокатиться в столицу? Можем вместе сходить куда-нибудь, а потом ко мне...» Говорил он это, гуляя сальным взглядом по Виктории. Девушка устала, и потому у нее даже не появилось желания сразу поразить его некротикой. «А у меня запас сил на такое всегда есть, неприкосновенный, так сказать». «Это графиня», — дал ему шанс исправиться. «А я граф Булатов». «А я, герцог Бобров, прямиком из столицы примчался спасать вашу деревню», — нервно хохотнул паренек. «Ты бы закрылся, Евгений, он тебе жизнь вообще-то спас», — прошипел крупным мужчина, кто всюду сопровождал паренька, судя по всему, наставник. «Ой, дядь Паш, да что такого? Мимо меня ни одна ёбка не пройдет, ты же знаешь!» Залиевся рассмеялся Бобров, но вскоре он затих. «Как-никак, внезапно потеряв сознание, особо не посмеешься. «Прошу удалиться, Пэл», — серьезно сказал я наставника-идиота. «Гарантирую, что он не умрет. Просто я поговорю с ним наедине». Мужчина с недоверием посмотрел на меня, затем на Викторию, но все же отошел подальше. А я что? Подождал пять минут, провел несколько манипуляций в организме парня. Все раны как раз затянулись, переломанная рука срослась, но ну на будущее стоял пару сюрпризов. Раз он все равно отдыхает и умирающих в лазарете пока нет, прогулялся по замку и только после этого привел бобровых в чувство. «О, ничего, так меня выключило!» — подскочил он и осмотрел себя. и что, здоров? Все за пять минут? Граф, ну ты волшебник, конечно! Но мое предложение все еще остается в силе!» — подмигнул парень Виктории. «Ты пролежал две недели!» — вздохнул я. «Было сложно, и я почти справился. Но их спасти не удалось!» Достал из кармана сверток и развернул его перед лицом герцога. Тот после увиденного снова отправился в мир грёз, потеряв сознание. Вот и поговорили. Думаю, что в будущем он будет более осмотрительным. Серж же Бобров не понял, что в свертке лежали бараньи яйца. Зачем они были припасены в холодильнике? Ну, Курлык давно просил прирастить себе такой знак отличия, но у меня все никак не доходили руки. Бойня в городе продлилась довольно долго. Четыре дня грохотали взрывы. Слышалось стрекотание пулеметов, и даже отсюда я чувствовал колыхание магического фона от мощи заклинаний намирских магов. То, что ко мне отправили такое количество раненых, это был приказ самого императора. Все же больницы заполнились в первые часы вторжения, после чего раненых было попросту некуда вести. Вот и задействовали всех лекарей в округе. Соглашусь, решение грамотное. Но что мне делать теперь? Прошел четвертый день, и поступления раненых остановились. Сопряжение уже закрыли, осталось лишь добить отдельные отряды иномирцев, что разбрелись по округе. В Архангельск стянулось столько войск, что это явно не будет проблемой, и о безопасности можно не переживать. Зато можно переживать о бардаке, что устроили толпы пациентов и их сопровождающих. Только сошел снег, и сырую землю распахали колесами, потому теперь вокруг сплошная грязь, а еще мусором мне тут раскидали. Да уж, никакой благодарности за столько спасенных жизней. «Делинь!» Телефон коротко прозвенел, а на экране появилось новое сообщение. «Зачисление 350 тысяч...» — пока читал, пришло еще одно. «Вы внесли весомый вклад в отражение атаки другого мира и приглашены на весенний бал во дворец императора. Подтвердите вашу готовность принять приглашение». «А вот тут уж извини, император. У меня война, не до сейчас». Так что зашел на почту и ответил на письмо отказом. Уверен, что это автоматическая рассылка, и подобное письмо пришло всем аристократам, кто принимал в этом всём участие. Так что мой отказ никто и не заметит. А если заметят, то наплевать. Сейчас слишком много других дел. Как там, кстати, поживает барон? «Курлык», — призвал пернатого разведчика. «Помнишь, мы говорили с тобой насчет яиц. Ты не передумал?» Дворец императора. Примерно то же время. В роскошной просторной комнате за обедом собрались члены семьи императора. Они обсуждали произошедшее недавно нападение на мирцев, ведь это событие взбудоражило всю страну. Такое происходит редко, а уж и рядом с крупным городом и вовсе впервые. «Поскорее бы уже бал», — лениво протянула одна из дочерей императора. «Судя по количеству приглашенных, ты решил устроить что-то грандиозное, да?» — посмотрела она на своего отца. Император же сидел, нахмурившись, и молча поглощал еду. Последние события заставили его понервничать, а еще сильно утомили, как морально, так и физически. И пусть император считает себя молодым, на самом деле ему уже 80 лет, но здоровье поддерживает лучшие лекарь империи, потому чувствует он себя на 50. Сам мужчина довольно высокий и крепкий, на его сильный дар позволяет держать себя в тонусе, но в этом есть и минус лекари могут сделать куда меньше с таким сильным одаренным попросту не могут полноценно пробиться сквозь его природную защиту он сам лично занимался отправкой войск и пришлось потрудиться чтобы при этом не ослабли границы врагам только дай повод они сразу им воспользуются пригласил всех отличившихся пожал плечами тот тех кто этого заслужил ой «А один отказался», — удивленно проговорила младшая дочь императора, заглянув в планшет. «Так это тот лекарь», — еще больше удивилась она. «Помнишь, нам про него рассказывали. Еще удивлялись, чего забыл такой одарённый в глубинке». «Лекарь», — император поднял бровь, а затем взял в руки планшет и заглянул в экран. «А чего это он отказался? Есть причина?» Вся императорская семья в миг заинтересовалась странным графом все же от приглашения императора отказываются лишь в крайних случаях, то есть никогда. Все хотят быть поближе к правителю или хоть как-то показаться, обратить на себя внимание. «Странно. В причинах указана война рода. Отказаться от приглашения императора из-за какой-то войны? Он что, спятил?» — возмутилась средняя дочь. «Я думаю, это проявление неуложения», — нахмурилась она. «А может, и нет никакой войны. Просто он не хочет идти на прием и выдумываю причину. Какие войны могут быть у лекаря? «Так давайте проверим», — младшая дочь, Виктория Романова, стала ковыряться в планшете. «Кстати, Федот вроде лечился у него», — воскликнула она. А спустя минуту этот самый Федот был вызван в обиденную комнату императорской семьи. Старик пришел незамедлительно и встал у стола, а император, кивнув, разрешил ему присесть. Все же Федот не последний человек в этом дворце. «Ну, рассказывай», — нахмурился император. «Ты был в его лазарете. Как он тебе?» «Ну», — замялся тот. Балатов говорил, что у него седьмой ранг, да и по документам так, но по ощущениям четвертый не меньше, развел он руками. Вот как, почесал бороду император. Интересно. А ну, Вик, посмотри о нем информацию. Что там за война у него, из-за которой он отказался от приглашения. Вик, ты чего? посмотрел он на девушку, что с выпученными глазами смотрела в экран. Пап, у него рот состоит из сотни человек. И что? — Слабый род такой бывает, — пожалуй, плечами и тот. — Бывает? Он 12 лет ведет войну против двадцати одного рода. И там, хочу сказать, явно не по сто человек в каждом. Девушка протянула планшет отцу и тут снова начал чесать бороду, погрузившись в глубокие раздумья. — А он точно лекарь?